24. 2019. Робби Ряды кресел. Закладывай туши. Самолет. Рядом со мной спит Джен. Сквозь иллюминатор видно темно-синее небо. Грузовик и машины растаяли за горизонтом. Пульсация в голове стихает, сердцебиение замедляется. И тут я чувствую это. Что-то еще. Как будто облегчение. Потому что еще не конец. Грузовик нас пока не убил. Значит, у нас есть время. У меня есть время. Со стороны Джен какой-то звук. Она дрожит. Здесь действительно прохладно. Терпеть не могу самолеты, потому что спать в них чертовски неудобно. То мне жарко, то холодно. И обычно я просыпаюсь в дурацкой позе с запрокинутой головой и открытым ртом. Но Джен не так. Она просто выглядит забавно. Ее голова повернута под каким-то невообразимым углом. Я очень осторожно поднимаю плед с пола и укрываю ее. Слегка задеваю ее локтем, и, как это ни странно, она будто знает, что я рядом, и ее голова мягко ложится на мое плечо. Я слышу ее размеренное дыхание и чувствую фруктовый запах, исходящий от ее волос. Улыбаюсь. Беру ее руку и дважды сжимаю. «Я люблю тебя». Она что-то бормочет, и я сразу замираю. Не хочу ее будить. Она выглядит такой умиротворенной. Из микрофона послышался шум. В бортовых динамиках зазвучали металлические голоса. Внимание! Десять минут до посадки. Маленькие красные огоньки гаснут, между креслами проходит бортпроводник, тщательно проверяет каждый ряд, а потом исчезает в хвосте самолета. Куда мы вообще летим? Салон погружается в темноту. Раннее утро. Самолет продолжает снижаться и разворачивается в небе. Несмотря на неприятное ощущение в животе, мне вдруг полегчало. Возможно, я смогу что-то изменить, даже теперь возможно, еще не поздно. Ведь даже если для нас скоро все закончится, даже если прошлое останется прошлым, может, у меня получится сделать что-то хорошее хотя бы в ее воспоминаниях. И она это запомнит. Навсегда. Джен. Снаружи уже темнеет, и она меняет положение водительского кресла. Она впервые села за руль после отъезда из Великобритании, потому что это лучший способ объехать Австралию вдоль и поперек. Автомобиль был немного потрепанный, с неприятным душком внутри. Но Джен рада, что купила его по дешевке, а не взяла в аренду. Не нужно беспокоиться о его сохранности. Она все еще не строит никаких планов на будущее, живя одним днем, особенно сейчас. Ей даже интересно посмотреть, как далеко она сможет зайти в своем одиночестве. Долгое время рядом был Дункан, а потом, два года спустя, появился Робби. Но, возможно, в будущем ее ждут тяжелые времена, и тогда придется справляться совсем в одиночку. За окном видняется небо нежно-голубого цвета, а под ним очертания деревьев и кустарников. Сверившись с навигатором, Джен понимает, что находится в нескольких часах езды к югу от Дарвина. Как только ее самолет приземлился, Что-то щелкнуло у нее в душе, и ей захотелось отправиться подальше от городов в какое нибудь захолустье. В сумбурном путешествии по Южной и Центральной Америке ей пришлось много общаться с разными новыми людьми. И она не жалеет об этом. Но побыть какое-то время одной тоже не помешает. Ей просто необходимо немного побыть в одиночестве. Робби. Уже светло мы мчимся по дороге, которая кажется бесконечной. Наверху ослепительно синее небо. По обе стороны до горизонта простираются красная пустыня и горы. Как долго Джан уже едет? Судя по тому, как изменился ландшафт, она останавливалась уже несколько раз. Моих знаний о Оз достаточно, чтобы понять, мы находимся посередине какого-то места, где я никогда не бывал. Название. Австралии, распространенная в самой Австралии и других англоязычных странах, сокращение от Австралия, «Ози», ОС содержит аллюзию на сказочную страну ОС. Ведь это так скучно, просто бесконечное ничто с огромной скалой в центре. Но сейчас, сидя подле нее в середине этого величественного ничто, я ощущаю полную безмятежность. Я все еще с ней. Все еще рядом. Не перестаю удивляться ее спокойствию и умиротворенности. На ней белая майка, кожа отливает бронзой, а волосы теперь не спадают на плечи. Путешествие явно пошло ей на пользу, теперь я это вижу. Фай была права. Вспоминаю наш первый семейный ужин с Лив, когда у нас с ней все только начиналось. И это выглядело так странно. Лив постоянно приходила к нам, когда мы были детьми, но теперь атмосфера была крайне напряженной почти невыносимый. Фай со Строаном тоже пришли к родителям. По словам мамы, они вообще туда зачастили в последнее время. Макс почти всегда был занят в Нью-Йорке. За маминой лазаньей папа начал разговор с Лив на свою излюбленную тему. «А чем ты сейчас занимаешься?» Когда-то ответила, что работает на полставки в ресторане, он состроил такую мину, которая говорила сама за себя. «Это вывело меня из себя. Я назвал его «Снобом», и заявил, что Джен нравилась ему только из-за своей профессии врача, и, кроме того, он не мог смириться с тем фактом, что я зарабатываю на жизнь приготовлением еды. Отец ответил, что ему безразлично, чем именно я буду заниматься, лишь бы выполнял свою работу достойно и, наконец, угомонился. Думаю, Лив стало очень неловко, как и всем остальным. Фай никак меня не поддержала. Я не мог поверить, что она встала на сторону отца. Мы всегда с ней подшучивали над его снобизмом, который иногда вылезал наружу. Фай сказала, что я поступил дерьмово, начав встречаться с Лив, хотя все еще не забыл Джен, это и ежу понятно. Я разозлился еще сильнее и заявил, что сам разберусь со своей жизнью. Джен меня бросила, и точка. «Ты вечно говоришь и думаешь только о себе, разве не так?» – парировала Фай. «Бедный Робби страдает. У бедного Робби что-то случилось». Да ты хоть на секунду задумывался о чувствах Джен. О том, почему она тебя бросила. На горизонте перед нами появляется облако пыли. «Вот черт!» — бормочет Джен. «Черт, черт, черт!» Она тормозит так резко, что нас бросает вперед. Машина съезжает с дороги как раз в тот момент, когда из облака неожиданно появляется огромная фура. «Что это за дерьмо?» «Автоколонна». Тихо произносит она, будто услышав мой вопрос. Грохот автомобилей становится все громче и громче, и колонна проносится мимо нас. Огромная фура с бесконечной вереницей грузовых контейнеров. Я буквально чувствую, как вибрирует машина Джен, хотя она находится на достаточном расстоянии от дороги. О боже. Когда колонна, наконец, скрывается из виду, Джен делает глубокий вдох и выруливает обратно на трассу. Не могу поверить, что она совсем одна в этой чертовой глуши, где на миле вокруг нет никого, кто мог бы помочь в случае чего. Полная изоляция. Ни машин, ни людей. Только она, пустыня и небо. Интересно, чем она занималась между Южной Америкой и этой пустыней? Где была? Что видела? Перескакивать из одного эпизода в другой не так-то просто. Мы ведь только одну ночь провели вместе после ее возвращения в Эдинбург. И я даже не удосужился ее расспросить. Теперь понимаю, я был таким всегда и со всеми. Если не задавать любимым людям вопросы, когда есть возможность, информация просто утечет в никуда. Знакомая мелодия. «Одн't it be nice» группы «The Beach Boys». «Разве это не прелесть?» Композиция из альбома Pet Sounds» 1966 года. Я только сейчас сообразил, что все это время в машине тихонько играло радио. Убедившись, что Джен не смотрит, я потянулся к регулятору громкости и повернул его. Джен сразу расплывается в улыбке. Я тоже. И у меня возникает чувство, будто мы и правда путешествуем вдвоем. Джен и Робби. Робби и Джен. Команда мечты. Меня вдруг охватывает сильное волнение. Сработало. Я не испугал ее. И мы не перескочили в следующее воспоминание. То, что я сделал, просто заставило ее улыбнуться. Через некоторое время машина замедляет ход и подъезжает к месту, обозначенному как стоянка. Там у бака с водой кто-то есть. Мужчина. Я смотрю на Джен и вдруг начинаю нервничать. Ничего плохого ведь не случится в этой поездке. Она паркуется и выходит из машины. Когда она отошла на несколько метров, я пошел за ней. Жара невыносимая, я уже весь вспотел. Господи Иисусе, у тебя бы не было здесь ни единого шанса спастись, Джен. Задумывалась ли она об этом? Пока она в туалете, я брожу возле машины, не спуская глаз с мужчины. Он немного старше нас, долговязый, с длинными волосами цвета соли с перцем и в широкополой панаме. На нем шорты, но это заметно не сразу, потому что он с головы до ног покрыт пылью. Я оглядываюсь в поисках его машины, но не вижу ее. Неподалеку на земле валяются велосипед и рюкзак. Он что, добрался сюда на велосипеде? Серьезно? Джен подходит к мужчине с дружелюбной улыбкой, но едва заметная складка на лбу говорит о том, что она на стороже. Значит, еще не совсем спятила. «Добрый день», — говорит мужчина, улыбаясь ей в ответ. Кажется, вполне нормальное приветствие. Не похоже на безумную ухмылку маньяка из волчьей ямы. Фильм ужасов 2005 года. Режиссер Грег Маклин. О преступлениях австралийского маньяка. Основан на реальных событиях. «Привет», — отвечает она. Джен останавливает взгляд на велосипеде, и ее глаза расширяются. «Вы путешествуете на велосипеде?» Глотнув еще воды, он кивает. «Ага, еду через всю Австралию, от Дарвина до Адалаиды». «Ничего себе!» — изумляется она. Потрясающе. О да, путешествовать в одиночку на машине — это одно, а вот на велосипеде — совсем другое, можно сказать, новый уровень. Наверное, всегда найдется тот, кто поднимет планку немного выше. В ее глазах вдруг появляется озабоченность. «У вас достаточно воды? Может, вам нужно еще? У меня много?» — говорит она, показывая на машину. «Все нормально. Я полностью укомплектован. Люди тут очень добрые». Просто я остановился здесь, потому что следующая стоянка будет не скоро. Здесь не так много мест, где можно передохнуть. Да, да, я осмотрела по карте, отвечает Джен Кивая. Он глядит на нее с любопытством, и мои локаторы опасности снова активизируются. Почему столь юная особа путешествует в одиночку? Она делает паузу, как будто собирается выдать ему заранее подготовленный ответ, но потом ее лицо мрачнеет. Честно говоря, я уже и сама не знаю произносит она. Мужчина не отвечает, просто делает еще глоток воды. Он явно ждет продолжения. Нет, она не станет ничего рассказывать, тем более незнакомцу. Но она вдруг тяжело вздыхает, оглядывается по сторонам, потом снова смотрит на него. «У меня был сложный период, кое-какие проблемы», — говорит она наконец, «поэтому я и уехала. Я не особенно раздумывала, хотя, может, стоило бы». Мужчина кивает, как будто она попала в яблочко, и делает еще глоток воды. Я в шоке. Для нее это просто дикость, делиться подобными вещами с незнакомым человеком. Хотя, может, именно поэтому можно говорить все, что угодно. «А знаешь», — начал он, — «когда я сказал жене, что собираюсь объехать всю Австралию на велосипеде, она подумала, будто я спятил. Но дело вот в чем. Врач еще в прошлом году заявил, что жить мне осталось недолго». Рак кишечника, понимаешь? Я вкалывал круглые сутки, и тут вдруг такое. Доктора сказали еще пару месяцев, и мне конец. В итоге опухоль удалили, и после этого я подумал, что должен все начать сначала. Дать себе передышку. Он снова пьет воду, потом переводит взгляд на Джен и улыбается. «Думаю, ты делаешь то, что должна. Тебе тоже нужна передышка». Этот случайный австралиец из глубинки и правда оказался в полном дерьме. Но, видимо, его история тронула Джен до глубины души. Ее плечи опустились, как будто она, наконец, расслабилась. А ведь он прав. Джен ни на минуту не останавливалась, пока мы были вместе. Она все неслась и неслась вперед. Как будто никогда не чувствовала, что достаточно хороша. Связано ли это с тем, что отец ее бросил, а мать променяла на Корнуолл? Я, конечно, не психолог... Не доктор Фиона Стюарт, но во вполне достаточно, чтобы понять. Подобные вещи сильно влияют на людей. Имеется в виду сестра героя Фай, полное имя которой Фиона Стюарт. Может, она думала, что все случилось по ее вине? А потом и я ее подвел. Я тоже ее бросил. Кусок дерьма. Почему, когда у меня была возможность, я не сделал ее жизнь чуточку легче? не был рядом, когда она во мне нуждалась. Но теперь я здесь и должен сделать для нее что-то. «Думаю, вы правы», — произносит она наконец. Он усмехается. «Даже остановившиеся часы дважды в сутки правы», — отвечает он. Мне стало смешно. Забавный парень. В голове снова начинает пульсировать. «Ладно», — говорит он, как ни в чем не бывало. «Мне пора. Путь предстоит близкий. Он подходит к своему рюкзаку, взваливает его на плечи, поднимает велосипед. Чуть наклонив его, забирается на сиденье и, вихляя, выезжает на трассу. Но прежде чем исчезнуть из виду, быстро оборачивается, чтобы сказать. «Помни, ты там, где должна быть!» «И где же?» Он приподнимает свою панаму. «В какой-то адской глуши!» Она смеется, и он уезжает. Его фигура постепенно растворяется в мерцающем горизонте.